Глава 4. Сэр, вы станете королём. Сэр обратился к Генриху Рэнне: "Я пришёл поговорить с вами о том, что давно меня интересует". "О духах", улыбаясь, спросил Генрих. "Да, сэр, пожалуй, о духах", ответил Рэнне, своеобразно оттенив последние слова. "Говорите, я слушаю. Этот предмет меня всегда очень занимал".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 в содружестве с лучшими мировыми учёными он составил гороскопы самых знаменитых дворян в Европе так так сказал Генрих и поскольку род бурбонов является вершиной самых знатных родов так как ведёт своё начало от графа Клермона пятого сына Людовика Святого то ваше величество можете быть уверены что им составлен и ваш гороскоп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 Ведь по теперешним временам такое пророчество сильно льстит Числавию. Слушайте, Рана, я не богат, поэтому сейчас я дам вашему другу 5 IQ, а ещё 5 IQ, когда пророчество осуществится. Сэр, вы уже дали обязательство Дариоле, заметил мадам Дессоф. Так не давайте слишком много обещаний. Мадам, надеюсь, что когда настанет это время,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 Было известно, что по ночам он оставлял гореть лампу, стоявшую около его постели. В масло примешали яд, и принц задохнулся от испарений. Генрих стиснул покрывшиеся потом пальцы. "Таким образом, тихо сказал он, тот, кого вы зовёте своим другом, знает не только подробности этого отравления, но и его автора. Да, поэтому-то он и хотел узнать от вас." Можете ли вы повлиять на здравствующего принца Парсиан, чтобы он простил убийцу смерть своего брата? Но я наполовину ещё гугенот и, к сожалению, не имею никакого влияния на принца Парсиан. Ваш друг обратился бы ко мне напрасно. А что вы думаете о намерениях принца Канда и принца Парсиан? Откуда же мне знать оне их намерения? Насколько мне известно, Господь Бог не наградил меня особой способностью читать в сердцах людей. Ваше величество могли бы в этом отношении спросить самого себя, спокойно произнёс рыная: "Нет ли в жизни вашего величества какого-нибудь события настолько мрачного, что оно могло бы подвергнуть испытанию ваше чувство милосердия?"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 Грозные складки, набегавшие на его лоб, пока говорил Рэнне, разгладились, благородные, сжимавшее его сыновнее сердце скорбь сменилось раздумьем. Мрачное событие в моей жизни, повторил Генрих. Нет, Рэнне, не было. Из времён юности я помню только своё сумасбродство и безбесность, а вместе с ними неудовлетворённые более или менее мучительной нужды, изпосланной всем людям потребностями нашей природы и Божьим испытанием. Ране тоже сдерживал себя и пристально взглядывал то на Генриха, то на Шарлотту, как будто стараясь расшевелить первого и удержать вторую, так как Шарлотта, чтобы скрыть своё смущение, вызванное этим разговором,